Глава пятнадцатая. Неправильный вес и рациональное питание. Больному и мед невкусен, а здоровый и камень съест. Русская народная пословица. Даль. Постараемся разобраться с составом продуктов питания и правилами совмещения различных продуктов. Бобовые. Бобовые растения. Горох, чечевица, фасоль, бобы. По питательности превосходят мясо, при этом они не содержат тех вредных и возбуждающих веществ, которые есть в мясе. Бобовые содержат очень много альбуминов, белковых веществ, и в общей сложности на 10-15% больше питательных веществ, чем мясо, и в отличие от мяса, содержат меньше воды. Поэтому плоды бобовых растений вполне могут заменять мясную пищу. Растительная пища, как естественная диета, требует много движения и работы на свежем воздухе. Чтобы бобовые не оказались тяжелыми для желудка, их надо правильно подготавливать к еде. Рецепт. Плоды бобовых растений – горох, чечевица, бобы – промывают в проточной воде и заливают водой на ночь. Утром их варят в той же воде. То есть вода не сливается, так как часть питательных веществ переходит в воду при замачивании. Когда бобы разварятся и сделаются мягкими, их протирают через решето для удаления шелухи, и тогда они готовы для еды. Для вкуса можно еще во время варки добавить соль и масло. По содержанию питательных веществ, непосредственно за питательными бобовыми растениями идут злаки: рожь, пшеница, овес, ячмень и так далее. Злаки содержат все составные части, которые необходимы для питания: белки, углеводы и следы жиров: растительные масла. Хлеб. Важнейшую роль в питании играет хлеб, вернее его приготовление. Прежде всего, для приготовления теста не следует брать ни дрожжей, ни соли. В состав хлеба обязательно должны входить отруби, поэтому зерна перемалывают в особых мельницах в грубую муку. В так называемой клейковине, входящей в состав отрубей, содержатся наиболее ценные питательные вещества зерна и, главным образом, фосфаты, имеющие важное значение для ткани мозга. Питание ржаным и пшеничным хлебом с отрубями усиливает отделение слюны, возбуждает выделение пищеварительных ферментов в желудке и выделение желудочного сока, усиливает перистальтику кишечника и является прекрасной профилактикой запоров и геморроя. Если добавить хлебу мед, сухофрукты или протертое варенье, то хлеб с отрубями можно считать десертом. При этом необходимо обратить внимание на тщательное пережевывание хлеба для пропитывания его слюной, что значительно улучшает процесс пищеварения. Хочу также отметить, что от зернового хлеба или хлеба с отрубями не полнеют так, как от сдобного хлеба, приготовленного из рафинированной муки. Крупы. Вкусные, питательные и легко усвояемые блюда можно приготовить из риса, ячменя, овса, маиса с молоком и без него. Пшено, манная и гречневая крупа также весьма питательны и широко распространены в средней полосе России. Полезные свойства круп описывают многие диетологи. Овсяную кашу, например, дают родившим женщинам, потерявшим много крови и нуждающимся в восстановлении сил, а также в тех случаях, когда требуется усилить отделение молока. А овсяный отвар или жидкий кисель обладает незаменимыми целебными свойствами при диарее, нормализуя деятельность кишечника. Рис содержит углеводов больше, чем белков, поэтому требует прибавки молока и яиц, или же лучше всего жарить его с плодами бобовых растений. Молочные каши, ячменный отвар и другие блюда из круп являются прекрасной пищей для здоровых и лекарством для больных. Овощи. Овощи являются прекрасными освежающими пищевыми продуктами, охлаждающими слизистую желудка. В сочетании с другими пищевыми продуктами они составляют хороший пищевой рацион, но без растительного, оливкового и других масел трудно усваиваются. Например, шпинат способствует профилактике или даже лечению железодефицитной анемии, так как содержит много железа. Капуста, с одной стороны, является метлой для кишечника, с другой стороны, при расстройстве пищеварения ее не следует употреблять. Картофель. Картофель является крахмалистым продуктом, но в его оболочке и сразу под ней содержится много калия, необходимого для сокращения сердечной мышцы. Картофель нуждается в приправе лучше всего употреблять его с растительным маслом или молоком, а молодой картофель можно есть даже с кожурой. Плоды-ягоды. В сыром и вареном виде, в виде компота, ягоды являются замечательной здоровой пищей и заслуживают большого внимания, чем им уделяют, в отличие от сладких газированных напитков. Плоды способствуют пищеварению и усиливают обмен веществ. Питание плодами устраняет застой крови в области кишечника и активизирует деятельность органов выделительной системы. При мастопатии у женщин и колитах прекрасное действие оказывает виноград. Кроме того, все болезни нарушения обмена веществ, подагра, ревматизм, болезни печени, почек и мочевого пузыря противопоказаний к питанию плодам ягодами не имеют. Выбор плодов и ягод очень разнообразен. Вишня, слива, груши, яблоки, абрикосы, виноград, персики, смородина, крыжовник, земляника, малина, черника, ежевика и так далее. Кроме того, мы в большом количестве используем заморские плоды и ягоды, изюм, финики, бананы, апельсины, лимоны и другие плоды. Летом преимущественно потребляются сырые плоды, зимой сушеные и вареные. Молочные продукты, яйца и мясо. Молоко и яйца содержат все питательные вещества, необходимые для молодого организма. А для детей это наилучшая пища. Многие больные заболеваниями желудка отлично чувствуют себя при приеме молока, тогда как страдающие болезнью печени и желчевыводящих путей совершенно не переваривают его. Рекомендуется не кипятить молоко, а только подогреть его перед употреблением. Если у молока отнять заранее возможность брожения в желудке, то оно становится неперевариваемым. Блюда, приготовленные с добавлением молока, считаются здоровыми и легко перевариваемыми. Кисломолоко, простокваша, пахта и другие кисломолочные продукты считаются хорошими пищевыми продуктами, особенно для лиц, не переносящих молока. Сыр также очень питателен, хотя и трудно переваривается. Пословица говорит «Сыр утром – золото, днем – серебро, вечером – свинец». Творог по питательности не уступает вареному мясу, а по перевариваемости даже превосходит его. Творог является прекрасным добавлением к картофелю и каше. Яйца сырые или вареные следует считать одним из лучших пищевых продуктов. Одним из заблуждений является мнение о чрезмерном количестве холестерина в яичном желке, но содержание того же лецитина, который нейтрализует действие холестерина, составляет пять к одному. То есть потребление яиц не приводит к атеросклерозу, хотя во всем необходима умеренность. Яйца вкрутую считаются тяжело перевариваемой пищей, но при тщательном пережевывании они также легко усваиваются, как и сваренные в смятку. И, наконец, красное мясо, свинину, говядину, баранину лучше заменить на белое, мясо птицы или кролика, или рыбу, обитающую в естественных водоемах. Потребление мяса, творога и яиц вечером способствует беспокойному сну и нарушению перистальтики желудочно-кишечного тракта, а также приводит к запорам, желчнокаменной болезни и остеохондрозам. В народе говорят, если ты привык к мясу, то ешь его в умеренном количестве, но большую часть пищевого рациона составляй из растительной пищи, смотря на мясо как на добавление. Жиры растительные и животные. Растительные жиры, оливковое, льняное масло и другие особенно полезны для поддержания здоровья у лиц, занятых тяжелой работой, которые много времени проводят на открытом воздухе и употребляют грубую пищу, то есть тем людям, которые подвержены охлаждающему влиянию окружающей среды. Считается, что сливочное масло вредно из-за большого количества холестерина, однако холестерин в нем нейтрализуется, поэтому он совершенно безвреден для организма, разумеется, при умеренном потреблении. Сахар и мед. Сахар относится к легкоусвояемым углеводам, дающим быструю энергию, но чрезмерно увлекаться сладкой пищей не следует, так как при избыточном количестве сахара жир не усваивается организмом полностью и откладывается в депо тела, живот ягодицы. В отличие от сахара, мед – это сложный углевод, поэтому он намного полезнее сахара, но употребляться он тоже должен в умеренном количестве. Сократ сказал, Мы не живем для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Двенадцать правил диеты XIX века, не утративших актуальность. Когда, сколько и как мы должны есть и пить. Из произведений Платена, 1902 год. Первое. Никогда не ешь, не ощущая голода, и не пей, не чувствуя жажды. Ни кружки пива, ни стакана вина в предобеденное время. Второе. Пей мало во время еды и только тогда, когда почувствуешь жажду. Третье. Никогда не ешь кушаний, если заранее знаешь, что они принесут тебе известный дискомфорт. Мы получаем силу, необходимую для поддержания жизни, не от того, что и сколько мы съедаем, а от того, что и как переваривает наш желудок. Четвертое. Никогда не ешь больше, чем необходимо для утоления голода и для поддержания твоего организма до следующего приема пищи. Не бойся, что можешь повредить себе тем, что съешь слишком мало. Ты не умрешь от голода, но упущенное всегда успеешь наверстать. Пятое. Прекращай еду в тот момент, когда пища начнет казаться тебе особенно вкусной. Больные с желудочно-кишечными расстройствами должны поставить себе за правило никогда не есть до полного насыщения. Если ты съешь слишком мало, то такую ошибку легко исправить но за слишком много тебе придется расплачиваться неприятными последствиями. Для тех, кто привык есть слишком много, необходимо медленно и постепенно уменьшать количество принимаемой пищи. С этой целью лучше всего брать себе в тарелку сразу столько, сколько нужно, и не подкладывать во второй раз, а то чаще вставать из-за стола, как только почувствуешь начало насыщения. Пока человек сидит за накрытым столом, он все время чувствует расположение, продолжению еды. Шестое. Приемом пищи мы должны утолить голод, но ни в коем случае не уничтожать аппетит. Голод и аппетит есть два совершенно разных понятия. Аппетит есть раздражение слизистых оболочек ротовой полости, которое возникает при желании попробовать кушанье или напиток ради вкусового ощущения. Здоровый человек всегда имеет аппетит, даже тогда, когда не ощущает голода. Но само собой разумеется, что пока он не почувствует голод, Он не должен есть только ради того, что у него есть аппетит. Голод, наоборот, есть состояние раздражения желудка, возникающее вследствие сокращения стенок последнего. Аппетит всегда будет налицо, если ты будешь выполнять важное правило: вставать из-за стола с появлением первых признаков насыщения. Если ты не будешь поступать так, и аппетит будет исчезать с окончанием еды, то это будет лучшим доказательством, что ты съел больше, чем нужно. В таком случае в следующий раз ешь очень мало и поступай так, пока аппетит не вернется вновь. Есть болезненные состояния, при которых бывает только голод, но отсутствует аппетит и последний появляется лишь при восстановлении здоровья. Седьмое. Не ешь постоянно одну и ту же пищу и заботься о разнообразии стола. Восьмое. Разжевывай пищу медленно и хорошо, особенно хлеб из пшеничной муки с отрубями. Хорошо разжевана, наполовину переварена. Говорит известная пословица. Девятое. Никогда не ешь и не пей слишком холодного и слишком горячего. Очень важный диетический прием. После горячего супа никогда не пей ни одного глотка холодной воды или пива. Десятое. Избегай есть после сильного физического или умственного напряжения, иначе можешь окончательно расстроить себе пищеварение. Одиннадцатое. После еды воздерживайся от всяких напрягающих телесных движений и от всякой умственной работы. Очень важно не ложиться спать тот час после ужина. Надо подождать 2-3 часа. Чем плотнее ужин, тем больший промежуток времени должен отделять его от времени отхождения ко сну. Двенадцатое. Не понуждай никого к еде. Человеку нельзя давать корм, как домашнему скоту. Лица, отказывающиеся от предлагаемого кушания быть может больны или сыты, или же, наконец, чувствуют природное отвращение к предлагаемому блюду. Ребенок должен попробовать все, что поставлено на стол, но утолять голод только тем, что ему кажется вкусным. Сообщают, что половина чайной ложки корицы в день значительно снижает содержание сахара в крови. Кроме того, у корицы есть и другие положительные свойства. Снижается содержание жиров и холестерина, нейтрализуются свободные радикалы.